Глава восьмая, часть четвертая. Но вернемся к стратегической игре. Была одна тонкость. У нас так было принято. Выходит постановление ЦК КПСС о состоянии, скажем, животноводства в Рязанской области. Начинается постановление с ритуальных похвал. Достигнуты большие успехи там, там и вон там. За похвалами следует страшное слово «однако». Далее разгром. Все знали, что вступительная часть постановления – это преамбула, которая никакого отношения к основному содержанию не имеет. Наоборот, чем больше похвал в преамбуле, тем ужаснее обвинения в основной разгромной части, тем более страшные кары обрушатся на виновников. Преамбула, зачин по-русски, ни к чему не обязывает. Просто мясники из ЦК, перед тем, как всадить нож в горло свинье, ее ласково за ушком щекочут. Именно эта традиция была вложена и в нашу военную науку. Наши вожди совершенно открыто говорили, что будем вести войну только на территории противника. Цитата. «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью и мощным ударом». Имелась в виду глубокая операция, то есть блицкрик. Но этим откровением всегда предшествовала присказка, если враг нам навяжет войну. Полевой устав трактовал четко, И если враг нападет, Красная Армия превратится в самую нападающую из всех когда-либо нападавших армий. Присказка никого не обманывала. Всегда выходило так, что враг нападал именно в тот момент, когда у нас было все подготовлено к захвату его страны. В ноябре 1939 года мы сосредоточили пять армий на границе с Финляндией. Изготовились. И тут финны, как по заказу, якобы один раз стрельнул из пушки. И тут же наши газеты взорвались с той самой яростью благородной. «Отразим нападение Финляндии. Дать отпор взорвавшимся налетчикам. Ответим тройным ударом на удар агрессоров. Уничтожим гнусную банду». И потом, в сороковом году, на декабрьском совещании высшего командного состава, постоянно звучала мысль «Финляндия на нас напала, а мы, бедные, отбивались». Эта мысль была врезана во всю нашу историографию, идеологию, литературу. Образец. Сборник рассказов о создателе советских танков, конструктор боевых машин. Ленинград, Ленинсдад, 1988 год. В такой книге, тем более спустя полвека, можно было бы ограничиться рассказом о трудовом подвиге новатора, о смелых технических решениях, об остальном помолчать, но нет. 30 ноября 1939 года Красная Армия приступила к ответным действиям. Началась Советско-финляндская война. Страница 91. Подготовка к нападению на Германию шла с соблюдением тех же правил. Наши стратеги, загадочно улыбаясь, говорили, если враг навяжет нам войну, мы будем вынуждены отбиваться на его территории. Именно так и были составлены задания на стратегическую игру. 15 июля 1941 года Германия нападет на Советский Союз. Германские войска прорвались на 70-120 километров вглубь советской территории, но к 1 августа 1941 года были отброшены на исходное положение. РГВА, фонд 37-977, опись 5, дело 564, листы 32-34. Это такой зачин, это присказка, которая с самой игрой ничего общего не имела. Как именно западные нападали – Как удалось их остановить и выбить с нашей территории, об этом в задании не сказано ни единого слова. Это и не важно. Главное в том, что напали они, а мы их вышибли к государственной границе на исходное положение. Вот именно с этого момента, то есть с нашей государственной границы, и началась стратегическая игра. С этого момента развернулись ответные действия Красной Армии в Восточной Пруссии. Вторжение германской армии на нашу территорию и отражение агрессии совершенно не интересовали Сталина, Жукова и всех остальных. Их интерес в другом. Как вести боевые действия с рубежа государственной границы? Вот это и было темой первой игры. И если в преамбуле условия игры записано, что германские войска напали и продвинулись вперед, то в этом заслуги Жукова нет. Таковы условия. Их писал не Жуков. Для того, чтобы напасть и продвинуться на советскую территорию, Жукову, который играл роль германского стратега, не надо было ни размышлять, ни принимать решений. Если бы на место Жукова назначили другого гения, то все равно действовала бы все та же преамбула. Враги напали и продвинулись на несколько десятков километров вглубь нашей страны. Точно так же и Павлову, который играл роль советского полководца. Не надо было размышлять, как отбить вторжение. Обо всем этом было скороговоркой сказано во вводной части и к делу отношения не имело. Но даже если и считать, что в ходе стратегической игры гениальный Жуков продвинулся вперед на территорию Советского Союза, то следует помнить, что его тут же быстро и без труда вышибли на исходное положение.